На стройке царило бесстыдное воровство, и пришлось зорко следить за каждым ящиком с гвоздями и бочкой с цементом, вести точную отчетность расходов. Надо было знать всех мостовых, земляных и строительных подрядчиков в лицо, в точности, кто из них есть кто и на что способен. Честен ли, жуликоват, понимает ли хотя бы простые чертежи, готов подчиняться для ускорения дела, либо воротит свое ради выгоды. Пришлось на ходу приобретать изначальные инженерные навыки, размещать полотно и подсчитывать объемы земляных работ, разбивать станции, определять места для стрелок, семафоров, служебных будок, пассажирских и товарных зданий, размещать водокачки, назначать отводные и нагорные канавы, Пробовал учиться, да так и не выучился выторговать лишнее казенное из свои рубли при подвозе леса, покупки лошадей, поставки каждой несчастной корруцией с жердями, песком или досками. Да разве перечесть несметной тысячи мелочей спешной постройки, которые роились в голове, не давали спать, изнуряли куда хуже всяких изысканий? От зари до зари, прихватывая часто и ночь, Носился он вдоль трассы, вечно спеша и никуда не успевая. Даже плакал временами, не в силах охватить всего и мучаясь от бессилия. Казалось, все везде стояло, только из-за того, что он не успевает вовремя выдать чертежи, разобраться, распорядиться, поправить, подсказать, изменить, перепланировать и перемерить, чтоб ускорить слишком медленное течение всех бесчисленных дел строительного участка. Он уезжал вместе с Осинским в Одессу тем незабываемо счастливым днем, в какой гвардейцы и гренадеры, цвет русской армии с залихватскими песнями, загружали собою первый сквозной состав. И эта прекрасная мучительница дорога осталась позади. И много позже, в Петербурге, когда... Снивелировалась сумятица мыслей, настроений и переживаний, он начал вспоминать первую в своей жизни дорогу, отбрасывая мелочи и ярко, выпухло, представляя себе лишь ключевые эпизоды и события этой беспорядочной стройки, встречи и разговоры, смысл которых оживал в душе запоздалым, но громким отзвуком. Охватывало незнакомое, странное состояние уходили в забвение подробности дела, какие он совсем недавно считал решающими, зато звучали слова и словно бы освещались лица, являлись мимолетные черточки поведения и внешности людей, сопоставлялись возможные мотивы чужих поступков, после долгого тления восприменялись собственные тогдашние чувства. Временами воспоминания цеплялись друг за друга. Давние события, мимолетные лица и впечатления, слова выстраивались сами собой в какой-то логический ряд. Вот он возвращается с изысканий. Грязный да нельзя, голодный, как молодой зверь. Предельная усталость валит с ног, и он не садится в доме Осинского, бояз. Что уснет тотчас и сутки больше не проснется, а в глазах вырисовываются участки, которые он будет на то разрешение, мигом бы укоротил, и две-три кривые слишком малого радиуса. Их ничего не стоило, пока не поздно сделать плавнее, особенно одну под бендерами, на беду, совпадающую с подъемом, где паровозом будет тяжело протаскивать составы в главном галатском направлении. Поздно? Да чего же поздно, ежели. В этом месте еще не возят землю, и кукуруза вокруг стоит нетоптанная. Ему срочно надо свидеться с Даниловым, прямо сейчас, а время уходит. Смеяс его успокаивает, обещает обо всем рассказать Данилову, а пока гонят прочь, чтобы он привел себя хотя бы в относительный порядок. Потом кормят до отвала и укладывают, как труп, в дальней тихой комнате, за окнами которой недвижимо и тяжело гнут ветки Ядреные красновокие яблоки. С Даниловым он свиделся на завтра. Главный инженер встретил его ласковым прищуром умных и добрых глаз, тяжело приподнялся с кресла, уважительно, дружески поздоровался. Пухлая рука его была прохладной и влажной, обильный пот катился по лицу, белая застиранная рубаха потемнела и липла к телу. Ну, освоились. Наше ремесло, знаете, проще париной репы. — Там есть несколько интересных, крайне нуждающихся в исправлении вариантов. — Знаю, знаю. Одобряю, но слишком поздно. — Вы где остановились? — Нигде пока. Нет-нет. К линии возвращаться не станем. — Поселяйтесь-ка со мной. Он говорил с передышками, тяжело, отдуваясь и повабьи вздыхая. — Почему же стесните, если я один снимаю целый дом из пяти комнат? «И чемодан ваш у меня лежит с самого начала. Совсем запырился?» «Нет, переделывать линию некогда. Надо срочно ее строить. Одна горячка переходит в другую, и так, знаете, будет всю жизнь. Я от этого даже не успел жениться. Не будешь же семью таскать по всей России с собою?» Немного странно было. Этот прежде недосягаемый человек, известнейший инженер, Говорил с ним так, будто они ровня. Может, Данилову слишком наскучило холостяцкое одиночество, ведомости, цифры и чертежи? Или ему по праву старшего нравилось опекать и наставлять молодых? Возможно, что он вспомнил себя таким же начинающим, ждущим внимания и помощи, или почувствовал родственную душу? Казалось, он радовался возможности пообщаться неофициально, просто. «Неторопливо продолжил. Ну, хорошо, хорошо. О ваших предложениях я подумаю, и то, что можно, изменю при постройке. А вам, юноша, ведь исключительно повезло. Все пройдете на этой дороге, от Альфы до Омеги, и узнаете такое, о чего начнете сидеть. А дорога-то наша особая. Мы должны триста верст, если учесть разъездные станционные пути, проложить за полтора месяца, с такой быстротой, пока не строилась, знаете, ни одна железная дорога в мире, ни в Германии, ни в Америке, нигде. Потом, когда произошло вселение в запустелую пыльную квартиру Данилова, хозяин пригласил его искупаться. Купание это было ни к чему. Он горел уже новой предпостроечной лихорадкой, А Данилов медленно шел по бендерским улицам в тапочках на босу ногу и с простыней через плечо говорил, отдуваясь, «Жаль, сердце стало у меня плохо качать, а то бы мы еще такую дорогу сообразили». «Например, через Сибирь, например». Данилова узнавали и смотрели вслед, удивляясь его столь странному туалету. А главный инженер, не обращая ни на кого внимания, шлепал по дороге и с прищуром смотрел вдаль, за это ровное и низкое левобережье Днестра. «Вы думаете, через Сибирь возможно провести железную дорогу?» «Не можно, а нужно!» Днестровская вода была чиста, прохладна и освежала куда лучше морской, одесской данилов долго и основательно плюхался и фыркал в купели приговаривал ах отлично и никаких тебе пиявок не надо ах как хорошо потом он отдыхал обернувшись простыней и неторопливо рассказывал о своих прежних изысканиях о том как русскому инженеру на каждом шагу подрезают крылья А дороговизные строительства обедняют народ, который придет время подымется и скажет на этот счет свое слово, что следует работать исключительно на него, главного хозяина. Тогда любая тягость не в тягость. Как вы думаете, вспомнит нас та будущая Россия? Не знаю. Так хочется верить. Данилов таким и остался в его памяти на всю жизнь, простым в обращении, по-домашнему одетым, со своими тревогами, которые потом он не встречал у железнодорожных инженеров, и он долго досадовал, что нетерпеливое ожидание новизны и душевная нечуткость молодости помешали лучше узнать и понять этого человека. Ему даже показалось тогда, будто главный инженер вальяжничает, занимаясь купаниями в самой напряженной начальный момент стройки, но Осинский, когда зашла об этом речь, возразил, «Ошибаетесь, дорогой, у Данилова трехдневная пауза, мы его тут едва отходили, он ведь полтора месяца не спал, только чуть придрёмывал в коляске да на чертежном столе». Временами с Осинским было трудно говорить о чем бы то ни было. «Русский народ поднимется». — Оставьте. Никогда. Потому что вечное рабство пригнуло его до земли. Сгниет он, ваш народ. Нет-нет, это не мой народ. И для меня нет никакой проблемы народа. Мой народ там, где мне хорошо. Немцы ли вокруг, французы, русские, турки — не все равно. Почему же вы живете в России? В России легче всего заработать деньги. Посмотрите, как Поляков их лопатой гребет. Да будь он проклят! «Что-то», так с любопытством базарился Осинский, — «так люди говорят по всей линии. Видно, недаром». С Поляковым он встретился однажды. Увидеть, как главный подрядчик Поляков гребет деньги, было невозможно. Это происходило где-то в тишине одесских и бухарестских банков, где армия вела с ним расчеты. Но когда работы полностью развернулись, Загребущая лапа матерого дельца почувствовалась на всем протяжении от Бендер до Галаца. хотя в сутолоке и спешке никто не был способен понять, как именно выжимает себе прибыток главный хозяин, где вонзают зубы в казенный пирог интенданты и на чем имеют гешефт бесчисленные мелкие хищники из подрядчиков. Спекуляция на важной и особой срочности стройки, когда... Ни у кого тут не было времени и возможности проконтролировать дело. Сметы Полиховские устанавливали финансовые условия неслыханной жестокости. На линейную или станционную будку обычно отпускалось до 1000 рублей, а тут надо было уложиться в 125 Остро не хватало инженеров и служащих. Каждый из них нес тройную нагрузку, но Поляков дошел до пошлой скаридности, назначая им жалование, которого едва хватало на еду. Многие не имели возможности снять квартиры и жили в недостроенных служебных помещениях. Люди Полякова, взяв в свои руки дальние поставки строительных материалов, искусственно расширяли разрыв в ценах и незаметно оборачивали его себе на пользу. А по карманам землекопов, плотников, каменщиков сильнее всего ударила внезапная дороговизна, на которой кое-кто изрядно зарабатывал, однако простым и гнусным приемом, скупив у молдаван скот, жиры, крупы и снабдив стройку продуктами через своих мясников и по своему усмотрению. Люди из окружения Полихова откупили здесь и водочную торговлю, а остановые и акцизные За взятки не мешали им торговать, когда и чем вздумается. Разобраться во всем этом и что-либо изменить было совершенно невозможно. Тем более, что догадка об очередном злостном обмане осеняла после того, как он уходил в прошлое и сменялся другим, столь же кратковременным и бездоказательным. Самый крупный, миллионный куш... Поляков должен был сорвать из-за непредвиденного удлинения дороги на 80 верст. С Поляковым он встретился в стороне от линии, где разбивал водокачку. Чувство унижения, бессильного возмущения и годливости преследовало его потом много лет, а в первое время было таким острым, что, неожиданно вспоминая об этом маленьком плюгавом человечке, непроизвольно и почти вслух произносил «тварь». Окружающие удивленно оглядывались на него, а он только смотрел извинительно и, виновато, смущенно краснел. Поляков подъехал тогда в просторном открытом экипаже с целой свитой инженеров. Поозирался вокруг, исполненный почти наполеоновского сокомерия и величия. Сошел с таким видом, будто ступать по земле ему было противно и скучно. Пренебрежительно, с усилием протянул вялую руку. Высокий котелок смешно уменьшал и без того мало его рост. На морщинистом, поношенном лице не выражалось ничего, кроме презрительного снисхождения. И еще запомнились его руки, холеные, в синих прожилках. Они хватко перебирали трость с золотым набалдашником и скрили дорогими перстнями. Кто-то из инженеров шепнул, что хозяин весьма гордится своим чином статского советника и любит, если его называют, Вашим превосходительством. Краснее Михайловский сказал, я здесь разбиваю водопровод, Ваше превосходительство. Малозначащий разговор закончился неожиданным приглашением Полихова сесть в его экипаж на козлы. Сгорая от унижения и мучительного стыда, взобрался на неудобное возвышение. Сзади о чем-то говорили, перед лицом тряслись лошадиные хвосты, и он готов был сквозь землю провалиться. На станции все смотрели на него и все понимали. Он так и не узнал, почему в свите не было Данилова, и не понял, зачем все же этот чванливый делец оторвал его от работы и свозил на станцию. Быть может, он полагает, что оказал мне великую честь? Остаток дня он объезжал главную дорогу виноградниками и кукурузой, лишь бы не встретить ненароком Полякова, и уже в темноте, вспоминая о своем позоре, остервенело плевался и кричал в сторону бендер тварь. Осинский, однако, сообщил, что Поляков попросил передать ему свою благодарность и назначил жалование в 300 рублей с перечетом от первого дня изысканий и распорядился о подъемных в 500 рублей. Это было... Неожиданно и приятно. Только Осинский пояснил, насколько выгодно Полякову поощрять тех, кто способен сократить дорогу хотя бы на версту. Отпускаемое казной деньги за эту непостроенную версту делец на законном основании положит в свой карман. Не совсем было понятно то, что Осинский сказал далее. Поляков будто бы решил сдать инженерам балластировку. Что это значит? «Мы будем и производителями работ, и техническими контролерами». Загорелое лицо Осинского пылало в азарте. «Так, а зачем нам это?» «Установлена цена кубической сажини балласта. Если мы какими-нибудь путями снизим ее, разница наша. Я подсчитал, тут пахнет тысячами. Следовательно, мы будем и подрядчиками». «Конечно же». «Нет-нет, это не для него». Получать за свою службу содержание, выхолачивать рубли из труда рабочих и возчиков и одновременно надзирать за соблюдением правил баластировки полотна, он совершенно исключал такую возможность для себя. Несовместимость этих трех функций для одного лица была слишком очевидна, и он даже не пожелал слушать Осинского, который, посмеиваясь, взялся уверять его в том, что у всех поначалу были идеалы, но рано или поздно все приходят к этому». «Почему же не делается подрядчиком Данилов?» «Я вам уже говорил, кажется, что Данилов, быть может, один такой на всю вашу Россию. Считайте, что я второй». «Значит, и у вас в жизни не будет ничего, кроме вот таких штанов?» «Пусть». «Извините, но вы слишком зеленый еще», — сказал Осинский, глядя на него сочувственно и жалостливо. Жизнь сделалась благосклонна только к тем, у кого деньги, а вы еще убедитесь, насколько она жестока и страшна. Наплывали издалека лица других инженеров — спокойные и раздобревшие, самоуверенные и нервные, худые и изнуренные. Виделись бледные, всегда почему-то плохо выбритые техники, вспоминались подобострастно услужливые манеры конторских и телеграфных служащих торговцы, подрядчики, париковские агенты, рабочие с серой своей массой, одетые в разную рвань, с равнодушными, какими-то неразличимыми, испятыми лицами. Нет, рабочие железнодорожного депо, среди которых он за год до этой постройки практиковался, были совсем другими. Многие, особенно из машинистов, держались с достоинством. Несколько даже... Странным для людей их звание и положение. Водкой не увлекались из-за тяжелой и опасной своей работы, что каждый день требовало свежих сил, ясной головы и спокойных нервов. Иначе мигом попадали в слесарные мастерские, где была своя ступенька вниз, ремонтные канавы, а если и там ослабший духом человек хлебал мазут пополам с водкой, то быстро опускался еще ниже. Когда по праздникам паровозники переодевались в чистое, они принимали вполне респектабельный вид зажиточных мещан. Машинист Григорьев, с которым он ездил кочегарам, хоть и не прочь был приложиться к бутылке, но меру знал и тянулся изо всех сил к тому, что от него безвозвратно ушло. Григорьев пережил тяжелое сиротское детство, голод и побои, много лет прокочегарил, Смирился уже с судьбою, однако до беспамятства любил стихи, особенно Лермонтова, и был безмерно счастлив, когда практикант подарил ему в день рождения томик великого поэта с дарственной надписью «Золотым Теснением. Машинист этот появился на стройке, когда станция уже развелась, и от Бендер проложили первые версты. Разыскал бывшего своего кочегара ставшего вдруг инженером, и попросил замолвить словечко. С одесской дороги его уволили, Стар стал для поездной работы, на маневровой не оказалось вакансий, и вот он тут, без паровоза и работы. Григорьев царапал ногтем свой красный облупленный нос, часто моргал ресницами, в которые навечно забилась сажа. Неподвижное, словно закаменевшее лицо его ничего не выражало, кроме терпеливого и почти безразличного ожидания. Отказать было никак невозможно. Слишком большую благодарность испытывал к нему студент-инженер за первую трудовую науку. И даже жизнью своей он был обязан этому скромному, приезжающему в своем грубом касторовом костюме рабочему. От чего же вас к нам не берут? Курсов нету никаких за мной, бумажки. — равнодушно сказал Григорьев. — Я же из кочегаров, сами знаете. В техническом отделении, снисходя к ходатайству и восторженной рекомендации, взяли Григорьева на обслуживание маленького паровоза, толкать по станции платформы с лесом, возить на линию шпалы и рельсы. Заплатили подъемные, назначили 100-рублевое жалование, поверстное и премиальное. И так хорошо было помочь человеку, который когда-то помог тебе. Неловкий, тяжело вступающий Григорьев обернулся тогда у двери, пригласил свидеться. Но в горячке последующих недель забылось все, кроме стройки. И только перед самым отъездом из Бендер он, заметив машиниста в окошке паровозной будки, окликнул его. Тот обрадовался, быстро спустился вниз, и они поговорили, сидя на теплом рельсе. Было приятно ощущать свою связь с этим немногословным черным человеком, роняющим простые и тяжелые слова, эту особую связь через общие труды, опасности и знакомства. «Помните, Григорьев, как нас тогда составитель разбудил? Как же? Если бы не он!» «Уже нету его!» Это еще при мне было, помню, — содрогаясь произнес Михайловский. — Ужас! Известно, ужас! — каким-то мертвым голосом подтвердил Григорьев, задумчиво царапая нос. Составитель, который незадолго предотвратил крушение их поезда, набрасывал сцепное звено на крюк между вагонами, когда состав подавали назад. Упал и лежал под высокими осями, пока не приблизился к нему паровоз. Низкое поддувало должно было смять и размолоть его. В отчаянии составитель рванулся меж колес, да не успел. Перерезало надвое, и вся станция сбежалась смотреть в его застекленевшие огромные глаза. Другому голову раздавило буферами. Тоже помню. А кочегара помните с длинной такой шеей? — спросил Григорьев. — Да, еще гусаком его звали, с гармоникой. Ногу отрезала. Во, по сих пор. Григорьев вытянул правую ногу и показал мазутной ладонью. — Во! Учеником к сапожнику пошел. Ух, пьет, приходит на костыле к депо, плачет и сипит вместе со своей горбошкой. Хорошо, мол, тому живется, у кого одна нога. «Экономия портянок и не треба сапога». «Да...» «А еще одного убила сразу». «Как?» «На мост разобраны наехали. А машиниста обдало кипятком и паром. Да вы его должны помнить». альбран австрияк». «Помню, помню». «С бородкой веселый такой». «Он, врать еще умел, животно надорвешь». «Да-да, и что?» Куча ребить не осталось. Как получилось-то? Ошпарила. Глаза сварила, лицо и руки совсем. Григорьев говорил медленно, с расстановками, будто прислушиваясь в паузах к сипению сальников. Спустился, когда с паровоза, кожа сняла с руки, прилипла к поручню. Через три дня готов молчали Трудно и больно было сглотнуть комок, вдруг затвердевший в горле. — Ну, я пошел, Григорьев. Прощайте. — Прощайте, — ровным голосом сказал машинист, подымаясь. — Да не надо, запачкаетесь. Григорьев спрятал за спину грязные руки. Пришлось потрепать подставленный пыльный рукав. Оглянувшись, увидел, что машинист смотрит ему вслед, и с той же угрюмой задумчивостью царапает свой красный нос.